Пружанский был так ошеломлен, что с размаху обнял старого негодяя, потом опомнился и с тоской сказал, «Ах, гражданин Средиземский, гражданин Средиземский, зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет?» Старый граф участливо смотрел на своего второго, единственного сына, кашляя и наставляя, «Бедное благородное сердце!» Сколько вам еще придется испытать лишений? Из комсомола, конечно, вон. Да я надеюсь, что вы и сами не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок. Не видишь, разве, что я здесь умираю на кушетке? — Не может этого быть, — отчаянно сказал Пружанский. — Однако это факт, — сухо возразил старик. — Умирающие не врут. — Я не граф, — защищался комсомолец. — Нет, граф, это вы, граф. «Оба и графы», — заключил Средиземский, — «бедный сын мой. Предвижу, что про вас напишут стихами. Что вы скажете, узнав, что Пружанский просто граф?» Пружанский ушел, кренясь на бок и бормоча, — «Значит, я граф! Ай-яй-яй!» Его огненная фамилия на стене потухла, И страшной могильной надписью висела в комнате только одно слово: Шкарлато. Старый граф работал с энергией удивительной для умирающего. Он залучил к себе беспартийного Шкарлато и признался ему, что он граф, великий грешник. Явствовало, что студент последний потомок графов среди земских и, следовательно, сам граф. «Это было в Тифлисе», — усталым уже голосом плел Средиземский. «Я был тогда гвардейским офицером». Шкарлата выбежал на улицу, шатаясь от радости. В ушах его стоял звон, и студент указал, что за ним по тротуару волочится и гремит белая сабля, «Так им и надо», — захрипел граф, — «пусть не пишут стихов». Последняя фамилия исчезла со стены. В комнату влетел свежий пароходный ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер. Со счастливой улыбкой на синих губах.